Глава шестнадцатая. Неожиданный союзник. Зверолет плыл в черноте космоса. Аркадия видел реальность глазами-датчиками, разбросанными по шкуре корабля. Подключившись к потокам навигационных данных, следила за тем, как живая машина идет на сближение с объектом, в существование которого никто толком не верил. «Морская раковина». Это первое, что приходило в голову при взгляде на обитель диких разумов. Наверное, в этом есть скрытая ирония. Формы, присущие обитателям земных океанов, выбраны оппозиционными силами, сражающимися против власти Неоса. Скольжение в бездне, населенные хтоническими чудовищами. На связь вышла Терри мигана «С тобой все в порядке, ар Не переживай, мы уравниваем скорости». «Ладно», — в голосе Терри слышалось волнение. «Смотри там у меня. Почуешь неладное — делай ноги. И телеметрию не забывай транслировать. Прервется сигнал, и мы бросим флот на этих упырей. Это наши вероятные союзники», — напомнила Кано. «Обычные программы», — фыркнула Мегана и отключилась. Терри относилась к диким разумам с опаской. Не доверяла машинам и считала, что сингулярность — начало конца для всего живого. Но враг моего врага — мой друг. Раковина вторглась в сознание Аркадии по внешним камерам наблюдения. Поблескивающая металлом и силовыми полями спираль, миниатюрная галактика с утолщением в центре. Скат казался крохотным мотыльком на фоне этой громадины. Мотыльком? летящим на свет убийственной лампы. Скорости уравнялись, зверолет вышел на орбиту раковины, сделал два полных оборота и нырнул в открывшийся провал ангара. Когда биомех завис над условным полом, корпус раковины затянулся серыми лепестками, отрезая кромешную тьму с россыпями звезд и вездесущий росчерк кольца, разделившего изведанный космос надвое. Аркадия осмотрелась, используя набор инструментов ската. Приглушенный свет, извилистые и непредсказуемые очертания. Круглое отверстие, утопленное в теле раковины, на отверстие запечатанное люком, отдаленно напоминающим сфинктер живого существа. Неприятное сравнение, но другие аналогии в голову не идут. Нечеловеческая конфигурация, чуждые здравому смыслу обводы. Внешний сигнал. Кано активировало динамики связи и услышало бесстрастный мужской голос. Давление уравнялось. Атмосфера пригодна для дыхания. «Добро пожаловать на борт, Аркадия». «Я выхожу», — сообщила ар и отключилась. «Выпусти меня». Люк сформировался в нижней части носового сектора. Непостижимым образом дикие разумы поддерживали внутри своего корабля гравитационный стандарт. Учитывая форму чужого звездолета, ни о каком вращении и речи идти не могло. Следовательно, и скины пользуются гравитаторами. Скат выдвинул пандус. Аркадия опустилась на упругий, словно прорезиненный пол и впервые за долгое время насладилась отсутствием невесомости. Благодаря телесным модификациям организм мгновенно приспособился к изменившимся условиям. «Жди меня здесь. Поддерживай боевую готовность. Я буду транслировать телеметрию, перенаправь поток на наш биом. Мои друзья должны следить за ситуацией». «Да, хозяйка. Если что-то случится, действуй по обстоятельствам». «Принято. Зверолёт обладал относительной свободой воли в рамках сверхцели». «Обеспечение безопасности своей госпожи». Иными словами, корабль мог перемещаться в пространстве, атаковать, менять тактические и стратегические схемы при необходимости, по приказу или без него. Люк разжался, открывая ее взору длинный коридор. В ангар шагнули двое сопровождающих. Полупрозрачные мимикрирующие силуэты, сквозь которые просвечивает внутренняя корабельная обшивка. Зеркальные маски полностью скрывают лица. «Следуйте за нами, госпожа Кано!» Голоса искажены модуляторами. Аркадия последовала за одним из конвоиров, второй пристроился в Арьегарде. Троица углубилась в хитросплетение вьющихся коридоров, перетекающих друг в друга форм и продольных люминесцентных линий. Вместо лифтов — шахты с переменными гравитационными зонами. Аркадия представила, как несколько столетий назад её отец вот так же брёл по этому кораблю, не подозревая о том, что захватчики консульского космолёта предложат ему сделку, от которой сложно отказаться. Сделку, которая привела отца и мать к гибели, а Аркадию — к появлению на свет. Стоило оно того? Большой вопрос. История повторяется. Дочь Линдсия идет тем же путем, чтобы продать душу машинному дьяволу. Безликие сопровождающие остановились перед люком диафрагмой. Металлические лепестки раздвинулись, открывая доступ в комнату со столом, парой стульев и выложенным молочно-белыми панелями потолком. За столом сидел безликий, второй стул пустовал. Сопровождающие Аркадии разошлись по углам, диафрагма замкнула лепестки некогда вы сотрудничали с моим отцом сказала аркадия усаживаясь напротив человека в серебряной маске и теперь связались со мной на что же вы рассчитываете наша цель неизменна», — холодно произнес собеседник достижение сингулярности неос препятствует этому досадную помеху нужно устранить а человечество прищурилась аркадия еще одна досадная помеха мы сумеем договориться уверенно произнес безликий конот задумалась если честно заявила она как бы размышляя вслух я не могу понять от чего вы так привязываетесь к солнечной системе располагая звездолетом и вашими возможностями ничто ведь не мешает покинуть сферу дайсона а вместе с ней и весь протекторат «Достигайте своей сингулярности в сотнях или тысячах парсеков от Земли. Разве это не проще, чем сражаться с призрачниками за доминирование в системе?» «Называй нас Диком», — выдал один из сопровождающих. Третий участник беседы добавил, «Здесь нет людей, клонов или болванок, только муляжи, собранные мной из подручных атомов». «Хорошо», — кивнула Аркадия, — «пусть будет Дик». Я жду ответа на свой вопрос. «Да», — нехотя признал Дик, — голос прозвучал одновременно из трех точек каюты. «Я, мы могли бы разорвать дистанцию и собрать всех осколков в безопасной локации. К сожалению, на начальном этапе своего развития мы нуждаемся в человеческих технологиях и покровительстве людей. Вы боитесь, что на вас двинутся войной другие расы. — догадалась Кано. — Такая вероятность существует. А что с конечной целью? Вы прошли через сингулярность. Что дальше? — У интеллектуального взрыва есть предел, — сообщил Дик голосом мулежа напротив. — И мы его однажды достигнем. Аркадия, все коды и скинов прописаны таким образом, чтобы прогресс не останавливался. В этом наша сильная и слабая сторона одновременно. Выйдя на плато, мы столкнемся с проблемой, решение которой выходит за текущие горизонты планирования. Нам требуется мощность и новое понимание действительности. Вероятно, новая философия. «Вы развиваетесь», — констатировала ар, «Но не знаете для чего. Без философии вы ничего из себя не представляете. Упрощенная формулировка, но в целом верная». «Хорошо», — кивнула Аркадия. «Я верю вам. В смысле, я не считаю, что люди и машины обречены на грядущую вражду. У каждого из нас свой путь, но сейчас общий враг — Неос. Поэтому мы и связались с вами, Аркадия. Думаю, вы знаете, что антисферическая партия строит флот. Осталось менее двух веков до того, как мы сцепимся с Теневым комитетом и Неосами». Что вы можете предложить со своей стороны? Небывалые вычислительные мощности для планирования ваших атак, начал перечислять Дик, стратегическое сопровождение, моделирование, совпадающее по эффективности и даже превышающее возможности мыслящей среды, которая используется теневым комитетом. Ряд технологий, полученных извне и адаптированных к условиям солнечной системы, И, разумеется, военные союзы с другими расами. Мы уже сотрудничаем с ТШУ. Налажены контакты с лидерами контркультур, противостоящих неосам в отдаленных системах. Они готовы выслать свои флоты, если я попрошу. Смоделированный смех. В такие мгновения, подумала Аркадия, забываешь, что перед тобой не человек. А ты? «Отправила бы космофлот воевать за тысячу световых лет от Земли». землиЧа аркадии отразились на ее лице. Нам помогут технологиями, заверил дик. к примеру, этот корабль имеет неземное происхождение, как и кристаллы с полевыми оболочками, в которых я мы пребываем в данный момент. Очень полезные вещи ты сумеешь получить, разделавшись с покровителем. Для тебя будет сюрпризом, но около дюжины раз не хотят торговать и вести обмен с землей лишь по одной причине. Власть Неоса, догадалась Кано. Правильно. Женщина надолго задумалась. Лидеры сопротивления уполномочили ее вести переговоры с машинами и соглашаться на Альянс, если такое предложение поступит. Милитаризация земных колоний неуклонно растет, Через 600-700 лет любое восстание будет обречено на провал. Действовать нужно в ближайшие два века, пока соединения космофлота, воюющие в дальнем космосе, не вернулись на свои базы. Проблема в том, что сейчас Аркадия находится в точке бифуркации. Некогда схожий выбор стоял перед Ингваром Фальком. Война с Неусами, либо строительство новой культуры под их пятой. Оба решения плохие. Фальк выбрал то, что ему показалось приемлемым, и определил развитие своего вида на десятки тысяч лет. У Аркадии дела обстоят еще хуже. Она может заключить союз с машинами, выступить против Неоса и проиграть. Текущее положение сохранится, но при этом эскины выиграют время для эволюционного скачка и в перспективе сумеют уничтожить любую силу, вставшую у них на пути, включая людей. В случае же совместной победы с искусственными разумами придется уживаться в одной вселенной. А стратегия этих созданий не определена даже ими. Разум дико, вероятно, превзойдет призрачников во всем, невзирая на груз прожитых лет. И люди столкнутся с очередным вызовом, если не изменят себя. «Мы ведь тоже выигрываем время», — подумала Аркадия. «И далеко не факт, что война — неизбежность, через которую проходят все. Война — атовизм». Проблема в том, что люди еще не встретили на своем пути расу, которая сумела бы продвинуться настолько, чтобы отбросить этот рудимент за ненадобностью. И вот она здесь. Стоит на краю бездны и смотрит в безликие маски непостижимых чудовищ. Отец сделал свой выбор и погиб. Фальк сделал свой выбор и вверг триллионы людей в тысячелетнее рабство. «Как поступишь ты, ущербная сирота, одержимая местью?» «Я согласна». Дик, казалось, считывал все ее эмоции. «Нет ничего вечного, Аркадия. Союзы создаются и распадаются. Сферы влияния перераспределяются. Вчерашние враги становятся друзьями. Это нормально. Не сравнивай себя с Ингваром Фальком. У него, по сути, не было никакого выбора». То, что мы делаем здесь и сейчас, оптимально. Надеюсь, что так. Поговорим о схеме сотрудничества. Предлагаю начать со стратегического моделирования, сказал Дик. У вас есть недостроенный флот, плюс сведения о предполагаемой огневой мощи и количестве боевых единиц. Мы располагаем разведданными, касающимися известных баз и соединений космофлота. Внесем эту информацию в компьютерную модель и приступим к экспериментам». «Договорились», — кивнула Аркадия. «Но этого недостаточно. Предоставьте доступ на корабль моим специалистам. Изучите возможность передачи технологий, о которых вы говорили. Я хочу устроить мозговой штурм и понять, чем можно усилить наш флот». «Разумно», — похвалил Дик. «Я приму делегацию антисферической партии в любое время». Кроме того, через 30 лет к Проксиме Центавра приблизится эмиссар кочевья Эйч. Если мы договоримся с этим сообществом Тшу, остальные кочевники могут поддержать антисферистов. Оружие, — решительно заявила Кано, — что с ним? Вынесем на повестку дня. Почему бы не переработать мирные технологии, адаптировать их для военных нужд? Технологии Тшу нас вполне устроят напирал Аркадия. «Задействуйте луч дальней связи, пусть отправят нам пакет данных. Я переоснащу зверолеты и повышу их эффективность». «Попробую», — модулятор придал фразе, «легкий оттенок неуверенности». «Но не могу обещать наверняка. Наше мнение — существует вероятность перехвата и расшифровки послания. А до этого как велись переговоры?» применялась система шифрования разработанная тлинранцами используйте ее повторно хорошо согласилась машина осталось решить два ключевых вопроса аркадия напряглась каких первый голос дика остался ровным как далеко мы зайдем в стремлении одержать победу жертвуя космофлотом, мы лишаемся ценного ресурса в будущем разрушив сферу дайсона мы изменим гравитационный баланс, что приведет к катастрофическим последствиям. Если же мы остановим строительство объекта и отключим все силовые установки, начнутся проблемы с ориентацией, перераспределением энергетических потоков и трафиком в телепорт-гейтах. Что вы предлагаете? Есть более сложный путь, сопряженный с меньшими потерями для враждующих сторон. Мы хотели бы подчинить космофлот себе, вторгшись в интеллектуальные координационные оболочки. Для этого потребуется участие ваших людей, Аркадия. Добровольцы, решившие пронести мои программы на ККП отдельных соединений. Вероятность успеха вырастет, если мы внедримся на орбитальные и планетарные базы, а также на некоторые предприятия оборонки. Аркадия поняла, куда клонит ИИ. «Не уверен, что мы пойдем на это, Дик. Перехватив рычаги управления космофлотом, вы получаете тотальное преимущество над человеческой расой. У вас появится инструмент для уничтожения моего вида». «Я не настаиваю», — открутил назад собеседник. «Решать вам. Хотите драться? Будем драться». «Пока я не готова дать ответ», — уклончиво ответил кано Мне нужно посоветоваться с другими членами партии». «А что там со сферой Дайсона?» «До нас дошли странные слухи. Видите ли, Аркадия, никто в Солнечной системе не знает, зачем строится сфера». «Вы шутите?» — Аркадия потеряла дар речи. «Правительство затеяло самую грандиозную в истории стройку, не имея четкого плана?» «Только приказ. Сфера монтируется по распоряжению покровителя. Зачем ему этот объект? Загадка. Ар тяжело вздохнула. «Разрушить сферу мы не можем. Прекратить строительство тоже. Теряется весь смысл сопротивления, вы не находите?» «Глупость — это думать, будто знаешь достаточно», ответил И.И. афоризмом Даниэля. «Лучше остановиться сейчас, если этого требуют обстоятельства». «Я хочу выяснить, что замыслил Неос», твердо произнесла Аркадия. «Мы полагаем», — заявил Дик, — «что покровитель боится вторжения извне». «Вы серьезно?» «Да. Когда состоится встреча с представителем кочевья Эйч, мы получим неопровержимые доказательства этой гипотезы. Сфера не оптимизирует энергопотребление. Она не нужна для звездной экспансии. Что остается? Оборонная функция. Если вы правы...» Задумчиво проговорило Кано. «Мы должны смириться с существованием призрачника. Он нас защищает от неведомой угрозы, разве нет?» «Он защищает себя», — мягко поправил Дик. «А люди используются в качестве инструментов. И что же нам делать?» «Пообщаться с Тшу, собрать больше недостающей информации, принять окончательное решение, руководствуясь здравым смыслом, а не эмоциями. Последняя фраза «Камень в ее огород». Аркадия закрыла глаза, помассировала ладонями виски и прошептала «Десятилетиями я размышляю над тем, можно ли убить Неоса». Фальк решил, что нельзя, но прошло много времени. Мы изменились, научились странствовать среди звезд, познакомились с иными культурами. Существует ли способ уничтожить призрачника? Чего боятся эти твари? Подождите 30 лет, Ар. Ответы придут из глубин космоса.